Одно печалило в те годы Сюмбеки отсутствие детей. Сафа Гирей старел. За последние годы стал много пить хмельного и ослаб здоровьем. Долго ли до беды? И тогда не было больше Сюмбеки у власти. Не могло быть. Не ее же женщину оставят ханствовать в Казани. Позовут какого-нибудь из сыновей Сафы от первых его жен, что живут сейчас в Крыму. «Она, иди, иди, куда хочешь!» Но в начале 1549 года у Семьбеки родился сын. А в марте того же года царицу взволновала большая тревога. Однажды сильно пьяный Сафагирей упал и, ударившись о массивный мраморный умывальник головою и грудью, разбился и через несколько дней умер. Сафагирей остался верен своей клятве — почувствовав приближение конца он вызвал к себе ближайших советников крутая и сюмбики и завещал казанский трон сыну сюмбике младенцу у теммышгирею а до его совершеннолетия велел править царству на правах регенши самой сюмбики часть сановников в обходы этого завещания послала в крым приглашении на ханство одному из старших сыновей Сафагирея Булюк-Гирею, тот охотно согласился. В то же время московское правительство, узнав о смерти Сафагирея и разногласиях в верхушках Казани, срочно снарядило войско под командованием все того же Шигалея и отправило под Казань. Среди сановников Казани наступила сумятица — и вновь открыто поднялась борьба между крымской и московской партиями. Если победит крымская группировка, царствовать будет Булюк-Гирей. Если к власти придет московская, на Казанский престол сядет Шигалей. В обоих случаях Сюмяки должна была остаться не удел Тогда царица сделала решительный шаг. Она приблизила к себе Улана-Кощака настолько, насколько может приблизить к себе женщину-мужчину, и обещала передать в его руки все права временщика, если Казанский престол сохранится за ее сыном Утимышем. Кощак, используя свое влияние в Казани, еще оставшуюся от недавнего царства сафагирея и подкрепив его военной гвардии, бывшей в его непосредственном подчинении, Добился принятия закона воцарения младенца у Тимош-Гирея и признании Сюмбике полноправной правительницей до его совершеннолетия. Так Сюмбике во второй раз спасла свое положение и осталась царицей Казанского ханства, теперь уже вполне полноправной. Политика Сюмбике и Кощака осталась крымской властьстях опиралась только на военную силу Крымской гвардии. Взаимоотношения ко щека и Сюмбики вскоре не стали ни для кого секретом, в тайне осуждались высшими сановниками простыми людьми Казани. Сюмбеки хотя и знала об этом, но не придавала подобному осуждению большого значения. По ее понятиям жизнь властительницы не подлежала критике нижестоящих и власть давала ей право не считаться с их мнениями. Она стала еще более гордой Сидом и советниками, нежели ее покойный супруг Сафагирей, и казанцы уважали и боялись ее не менее, если еще не более, чем жестокого Сафагирея, так как эта женщина, властелин, превзошла его по решительности воли и коварству, В чем они имели с убедиться, например, их расправы с теми, кто пытался недавно лишить ее власти, за вещи на умирающим мужем.